Газлайтинг, ложь и другие виды наведенного транса в отношениях и на работе. В последние десятилетия, во многом благодаря феминизму и популяризации психотерапии, люди стали опознавать запрещенные приемчики, которые позволяют вводить партнера в транс и постепенно приводят к выгоранию в отношениях. Вообще, я не склонен чересчур доверять словам, особенно ярлыкам, но здесь они сыграли важную роль. Раньше люди терялись, пытаясь описать, что именно делал с ними партнер, и еще труднее им было из-за того, что они винили сами себя. Я делаю что-то не так. Я ни на кого никогда не орала, а с ним постоянно ору и еще плачу. Может, я правда истеричка? У меня крыши едят в этих отношениях. Теперь при всем несовершенстве ярлыков слова найдены. Правда, я рекомендую относиться к ним осторожно. Нарциссическое восхищение и обесценивание. Наверняка слышали, сначала вам дают любовь, уважение, нежность, даже превозносят до небес, а когда вы уже очарованы и привязаны, начинают мучить презрением, обесценивать, колоть вам глаза вашими многочисленными недостатками. Выгорание в таких отношениях, они бывают и рабочими, приходит быстро, болезненно и имеет долгосрочные последствия. Популярные психологические статьи часто преподносят мациссичных людей как неких демонов-манипуляторов. Но истина в том, что они страдают от своего поведения не меньше их жертв. Это, конечно, не значит, что вы должны сочувствовать человеку, который с вами плохо обращается. Но это поможет вам не впадать в транс и чует динамику происходящего еще на этапе восхищения. Почему это транс? Потому что с партнером обращаются, как с карамелькой на конвейере. Сначала разогревают и делают податливым, лепят что-то из его чувств, а потом резко охлаждают и таким образом фиксируют форму. В момент разогрева вы пленены, отсюда слово «пленительный», связаны по рукам и ногам. Именно этим объясняются толки о жутких манипуляциях, от которых никто не может спастись. На самом деле может. И рекомендации здесь не очень сложные. Примерно такие же, как и в других случаях, когда вы не хотите, чтобы вас гипнотизировали, вводили в транс или любое измененное состояние сознания я привожу их далее. Применяйте их, в особенности в тех случаях, когда вы очень сильно увлечены человеком, или в случае с деловыми контактами, и вы идеями. Шевелите ушами. Делайте сами для себя разные неожиданные вещи, которые помогают вам оставаться гибкими и неподвластными стороннему влиянию. Отвлекайтесь, не давайте партнеру, как бы он ни был прекрасен, вести себя в поток. Если вы гуляете вместе, ненадолго отходите в сторону, Рассматривайте дома или природу, иногда звоните друзьям или думайте о чем-то далеком от актуальных отношений. Если вместе работаете, делайте паузы, прежде чем соглашаться на все его восхитительные предложения и планы. Не отвечайте на письма сразу. Если проводите вместе все время, берите тайм таймауты. Хотя бы несколько часов в сутки оставайтесь вне поля активного обожания. Не давайте ставить себе оценки. Нарциссическое обесценивание построено на контрасте именно в сфере оценок. Сначала много пятерок с плюсом, потом троечки, и человек уже готов лезть вон из кожи, чтобы не получить неот и снова заслужить хотя бы хорошо. Но в том и суть, что нарциссический транс смещает ваше собственное внимание в оценочную сферу. Для самого нарциссичного человека в оценках вся жизнь, и он затягивает вас в этот мир. Его оценки становятся вашей самооценкой. Поэтому опять-таки еще на этапе пятерок Надо мысленно закрыть дневник и сместить фокус внимания. Вы можете заметить, что начинаете смотреть на себя его, ее глазами даже в одиночестве, что вам приятна эта игра. Именно в этот момент и стоит сместить фокус внимания на вещи, далекие от ваших отношений. Чем отличается нарциссический транс от влюбленности? Любви. Если у вас есть опыт наблюдения за тем и другим, изнутри или со стороны, вы легко ответите на этот вопрос. Влюблённость разлита в воздухе. В ней нет интенсивных потоков восхищения, направленных от одного партнёра на другого. Это скорее общее поле, чем поток. Влюблённые могут вообще не говорить друг с другом. Осторожно относятся к словам, особенно поначалу. Это некий трепет уважения, бережное отношение к субъектности другого. При влюблённости несовершенство и обычность партнёра часто вызывают более сильную тягу, чем яркие достоинства. У такие миленькие оттопыренные ушки и эротичный шрам на плеча. Чем ближе к любви и чем дальше от нарциссического транса, тем меньше комплиментов, похвал и вообще оценок. В любви, влюбленности намного выше содержание натуральных компонентов отношений. Это смесь сексуальности, бережного уважения и нежной дружбы. Именно поэтому в любви, даже когда расстаются, выгорают гораздо реже. Получая опыт общения с разными людьми, вы постепенно начнете распознавать, если пока не умеете, особый нарциссический тон. Интуиция будет безошибочно подсказывать вам малейший оттенок этого тона как на работе, так и в личной жизни. Далеко не всегда это значит, что отношения невозможны. Небольшое количество нарциссизма может быть тем самым смешным несовершенством, которое даже нравится в партнере. Главное, чтобы вы могли контролировать его воздействие на себя и не впадали в транс от густого цветочного аромата. Иначе последующее выгорание будет неизбежным и крайне болезненным. Газлайтинг Слово «газлайтинг» происходит от «газлайт» — «газовый свет» — название фильма сороковых годов прошлого века. Муж ищет спрятанные драгоценности в одной части квартиры, включая там свет поярче. Из-за этого в другой половине квартиры свет горит немного тусклее, чем обычно. Жена замечает это, но муж утверждает, что ей это только кажется. Он специально прячет вещи и переставляет предметы, чтобы женщина засомневалась в собственной адекватности и начала думать, что сходит с ума. Ему это выгодно. Газлайтинг — это любые манипуляции, совершаемые с целью посеять в вас сомнения в том, что вы объективно воспринимаете реальность. Для этого могут использоваться насмешки и намеки, обвинения в истеричности, запугивание «Ты просто болен, больна». Человек начинает подозревать, что у него совсем плохо с памятью или что он эмоционально нестабилен. Глуп. «Тебе просто кажется», — говорит газлайтер, когда его партнер пытается доказать, что действительно чувствует злость или обиду. Тут не на что обижаться. Это все твое дурное настроение, месячный климакс. Газлайтер может ссылаться на гендер или возраст жертвы, преувеличивать особенности характера, подчеркивать его, ее мнимую некомпетентность подразумевая, что тот чувствует как-то не так, а ему виднее. Как и нарциссический транс, газлайтинг не обязательно совершается с целью злодейских манипуляций. Элементы газлайтинга встречаются и в сравнительно здоровых отношениях, личных и деловых, но на длинной дистанции почти всегда непоправимо их портят и приводят к выгоранию. Ощущение сомнений в самом себе знакомо каждому. Цель газлайтера — Сделать это ощущение настолько устойчивым и превалирующим, чтобы оно вводило жертву в транс. Очень часто газлайтинг используется на работе в ситуациях власти подчинения с целью сделать стоящего ниже по иерархической лестнице несмышленным в собственных глазах и таким образом использовать. Заплатить меньше, заставить работать больше, принять невыгодные для себя решения. Результат выгорание. Любые подобные виды транса, в том числе и газлайтинг, тем и опасны, что работают на границе внутренних и внешних факторов выгорания. Неуверенность в собственной компетентности внедряется внутрь человека, как выражаются у психологи, интериоризируется. Чтобы этого не допустить, не давайте ввести себя в транс. Чувство неуверенности в себе, сомнений, растерянности совершенно нормально. Если вы их испытываете, это не означает, что вы некомпетентны или неадекватны. Постарайтесь не бояться этих чувств, наблюдать их в себе и не делать из них далеко идущих выводов. Размышляйте над тем, бывали ли в вашей жизни другие случаи, в которых кто-то становился вашим авторитетом и ему удавалось определять ваше мнение. Становились ли вы податливым? Как чувствовали себя в тот момент и после него? Похоже ли это на то, что вы чувствуете сейчас? Ищите в себе маячки газлайтинга. Когда вас вводят в этот вид транса, Кроме растерянности и неуверенности, вы можете чувствовать вину и стыд. Скорее всего, этот человек прав, а я просто плохо соображаю. В его словах есть и доля истины. Я слишком остро реагирую. и опять не смогла сдержать слезы. Мне нужно стать более эмоционально устойчивой. Спасение от транса газлайтинга, как и вообще от любого наведенного транса, в котором есть активная сторона, агрессор и пассивная жертва, Возможности выхода в роль наблюдателя. Как только вы получите возможность следить за происходящим со стороны, вам будет проще организовать собственное спасение, выход из транса. Именно поэтому так полезны даже очень популярные и приближенные художественные описания похожих ситуаций. Вы смотрите со стороны и на время выходите из роли, а значит и из транса. Вы наблюдаете сверху и видите выход. Транс-общности. Почти гипноз. Себастьян Хафнер в своей книге «История одного немца» пишет. Товарищество, чтобы начать с самого главного, полностью устраняет чувство личной ответственности как в гражданском, так и в религиозном смысле, что значительно хуже. Товарищество снимает с человека ответственность за себя самого перед Богом и перед совестью. Человек делает то, что делают все. У него нет выбора. У него нет времени на размышления, разве что он на свою беду проснется ночью один-одинешенек. Его совесть — это его товарищи. Она дает ему отпущение всех грехов, пока он делает то же, что все. Она портит, развращает человека так, как его не может испортить ни алкоголь, ни опиум. она лишает человека способности жить своей собственной, ответственной, цивилизованной жизнью. Хефнер имеет в виду, конечно, прежде всего армию и околоармейские фашистские структуры. Но сказанное верно для любых организаций, в которых делается ставка на «мы» в противовес «я». Чем больше риторики в духе сплоченности, единства, общего порыва, энтузиазма, коллектива, «мы вместе», «мы команда», тем выше опасность трансобщности. Находясь в этом трансе, человек способен на поступки, которые никогда не совершил бы вне его. Многие приличные люди со стыдом вспоминают, как в школе, поддавшись трансу общности, травили одноклассника. Или, как в комсомоле на собрании голосовали за подлые решения, например, за то, чтобы исключить кого-то или подвергнуть дисциплинарному взысканию. Не из страха, а заодно, по инерции, все побежали, и я побежал. Транс общности — очень серьезная штука, именно потому что размывает личные ценности. Вот почему так сильно выгорают люди, побывавшие в армии. Внутренний стержень вынут или не успел сформироваться, а экзоскелет товарищества больше не поддерживает. И человек буквально сдувается, обмикает, не может ставить собственных целей, не видит смысла двигаться вперед. Есть люди, которые по своей природе не поддаются трансобщности Но вообще-то он очень силен как раз вследствие того, что легче ввести в гипноз целый зал, чем отдельную личность. А трансообщности по силе, близок к гипнозу, особенно в экстремальных ситуациях. На войне, в тюрьме, во время паники и так далее. Когда загипнотизированы все справа и слева, а тебе некуда деться, очень трудно остаться неподдающимся. Но можно. Сформируйте и сохраняйте позицию критического отношения к любой коллективной морали, к любому мы. Помните, что человек не может быть сведен к части чего-то большего, будь то церковь, армия, корпорация — или даже общность помогающих другим. Соблазн по своей воле впасть в транс-общности в том, что человек, как единица, полон противоречий, мучительных сложностей. Из-за этих противоречий он также может выгорать. Находясь в транс общности он с облегчением чувствует, что эти противоречия как бы сняты, ушли на второй план. Но это ложное ощущение. Они не сняты, а лежат хорошо упакованные в отдельной капсуле, в то время как их владелец становится универсальным винтиком большой системы. Такой винтик быстро стачивается и подлежит замене. Выгорание в общности происходит даже быстрее. Отсюда вывод. Подавленные чувства, непроявленные субличности и другие внутренние факторы стоит держать в поле своего внимания, разбираться с ними, делать их выносимыми, находить им применение. Знать всех себя и быть всеми собой, а не винтиком. Чувство одиночества — другая причина, по которой трансобщности общность является таким желанным для многих. Кажется, что в этом трансе люди находятся вместе, что они близки, что они живут общим роем, где удовлетворены потребности в дружбе и принятии. Но это только кажется. Ведь кого принимают в этом рое? Вас, как сложного и противоречивого человека с вашими личностными особенностями? Нет. Лишь условную единицу, выполняющую функции маленькой частички роя. Одиночество не ощущается. Но настоящие близости и принятия в условиях роя невозможны. Вас как такового просто никто не знает. Именно поэтому люди так редко дружат после того, как работали вместе в подобных коллективах. В них нет условий, чтобы узнать друг друга поближе. Старайтесь находить друзей и знакомых, которые интересны вам как личности, и с которыми вы можете быть в как можно большей степени самими собой. Общайтесь с ними не только в тусовке, но и наедине. Не заменяйте роем построение индивидуальных, персонализированных отношений, которые складываются в дружбе, Любви, семье, родительстве, наставничестве. Мы вместе, мы команда и другие подобные декларации — неизбежное лицемерием многих крупных организаций. Часто эти организации преследуют благородные цели, но это не мешает им использовать негодные средства. Например, один из благотворительных фондов, откуда ко мне приходили на сессии выгоревшие сотрудники, практиковал постоянную взвинченность, жал на кнопки этики. Руководительница фонда — Человек высокоморальный и способный помочь многим, но авторитарный и не признающий границ в отношениях с коллегами, установил негласные правила, по которым переработки считались нормой, а непростой труд позиционировался как святое служение. Неприличным считалось упоминать о низкой зарплате или неудобных рабочих часах. Ведь мы здесь в едином порыве спасаем человечество. Трезвомыслие и экологичное поведение, отдых на выходных, регулярные отпуска, отказ работать в любое время дня и ночи, не поощрялись. Такие сотрудники нещадно клеймились эгоистами и изгонялись из фонда с позором. Многие не выдерживали и уходили сами. Клиенты, пришедшие ко мне на сессию, жаловались на чувство вины, ощущение собственной некомпетентности, газлайтинг. И при этом упоминали с грустью, что в фонде царит особая волшебная атмосфера, и, уволившись, они уже нигде не могут почувствовать той увлеченности сверхидеей помощи людям. К счастью, постепенно они осознали, что находились в трансе общности, отдаленно напоминающем секту, и что на самом деле поведение руководительницы несовместимо с высокой миссией и сильнейшим образом способствует выгоранию всех вокруг нее. Если вам хочется, чтобы ваш коллектив был истинной общностью индивидуальностей, объединенных совместными целями, она не должна захватывать вас всецело. Теплое внимание друг к другу, чуткость, Разумные границы, бережное отношение к отдельному человеку — залог того, что вы сможете быть вместе, оставаясь отдельными людьми, и при этом не входить в коллективный транс. Об этом я расскажу во второй части аудиокниги, там, где речь идет о выгорании в группах и его предотвращении. Как уменьшить выгорание, пользуясь трансовыми состояниями? Транс может быть одним из эффективных видов пауз, снижающих выгорание за счет переформатирования внимания транс наблюдение поможет снизить плотность и напряженность работы, повысить ее эффективность. При этом затраты времени на такие паузы совсем невелики. Выгорание в любой деятельности — это дефицит контролируемого транса. Например, молодые матери сильнее всего выгорают именно из-за невозможности отвлечься от любимой, но хаотичной и требовательной крошки. Их внимание постоянно напряжено. Оно распределяется по множеству мелких деталей. За него, как за нитку, дергают маленькие стимулы. Подгорела кашка, поменять памперс, оттащить от миски с кошачьим кормом, закрыть окно. Многочисленность, плотность и непредсказуемость стимулов, необходимость быстрого произвольного переключения внимания в сочетании с постоянством рабочей рутины заставляют выгорать продавцов и врачей в больнице, менеджеров и рекламщиков. Именно контролируемый транс может стать противоядием и от рабочей суеты, и от всех тех видов принудительного нежелательного транса, которые я описал ранее. Я рекомендую своим клиентам разные способы помещения себя в транс. Если подойти к делу основательно, вы можете поучиться эриксоновскому гипнозу, техникам аутотренинга или практиковать медитацию. Но можно обойтись и без этого. Любой транс — это прежде всего особые характеристики внимания. Обычно наше внимание либо сконцентрировано, фиксировано на задаче, это считается хорошим вниманием, либо рассеяно и скачет, неконтролируемо прилипает то к одному, то к другому сильному стимулу. Это называется «я отвлекаюсь». Для состояния транса нам нужно, чтобы внимание рассеивалось, но не фиксировалось. Добиться этого можно одним из следующих способов. Способ первый. Уберите из поля зрения и слуха все сильные стимулы, Прежде всего, гаджеты. Вы можете попробовать вообще отключить большую часть стимулов. Например, один из моих клиентов использовал шокирующий простой и оригинальный способ войти в транс. Он шел в туалет, не включая света, пускал струйку воды в раковине и стоял, слушая эту струю в полной темноте. Отключение зрения обостряло его слух и давало возможность подумать о самых разных неожиданных вещах, побродить в своих мыслях и ассоциациях. Способ второй. Обратите внимание на внутренние сильные стимулы — навязчивые мысли, чувства. Отметьте их, но не углубляйтесь. Когда вы потрогаете их, они автоматически ослабнут и станут фоновыми. Например, вы замечаете, что все это время чувствовали вину по поводу того, что обещали помочь коллеге и забыли об этом. Отметив, зафиксировав это чувство, вы его ослабляете и получаете возможность хотя бы на время от него освободиться. То же самое происходит с мышечным напряжением, когда вы его замечаете. Стоит сказать себе, что ваша шея напряжена, как она немного расслабляется. Способ третий. Концентрируйтесь на слабых стимулах, которые обычно остаются фоновыми. Погода за окном, дыхание, какая-нибудь деталь вашего окружения. Способ четвертый. Пробуйте использовать ритм. Например, вы можете сидеть в наушниках с закрытыми глазами, слушая шум прибоя. Но помогают и гораздо более простые приемы от мерного дыхания до мысленного отбивания такта на определенный, повторяющийся ритм. Если вы когда-нибудь лежали в аппарате МРТ, то помните, как вводят в транс повторяющиеся щелчки и гудения. Работает и отключение внешних стимулов. Способ пятый. Используйте свободные ассоциации. Я предлагаю клиентам вспомнить, как они болели в детстве. при чуть повышенной температуре Узоры ковра или трещины на потолке начинают напоминать животных, лица, предметы. У многих такие представления, они называются параидолиями, возникают и без температуры. Но вам не обязательно видеть змей в сплетении проводов. Достаточно рассеянно ассоциировать, блуждать мыслями в воспоминаниях или воображении. Главное не фиксироваться ни на какой постоянной идее. Ни о чем не рассуждать слишком последовательно. Способ шестой. Используйте ритмы и движения. Трансовыми могут быть и танец, и просто медленные движения под музыку. Регулярные трансовые практики позволяют стать менее уязвимыми и более гибкими, так как тренируют нашу управляемость, умение переключаться, дают возможность разжаться физически и эмоционально, освободиться от залипших чувств и навязчивых мыслей, от всего того, что составляет топливо топливовыгорание. Итоги главы. Трансовые состояния — ключ к процессу выгорания. Когда вас вводят в транс и вызывают определенные чувства, поведение, вы можете выгорать быстрее. Так происходит в случае с коллективным трансом или газлайтингом. Наоборот, трансовые практики, которыми вы овладеваете самостоятельно и которые применяете по своему выбору — наблюдение, медитация и так далее — резко снижают вероятность выгорания, если применять их регулярно. Вы учитесь управлять своим вниманием и энергией, гибко переключаетесь и перезагружаетесь.